Эпилог. «Ты же понимаешь, отпустить я тебя не могу!» — с сухой улыбкой спросил седой, но все еще крепкий мужчина в деловом костюме. Новости последних дней подкосили его, но он сумел выдержать удар судьбы и не собирался отступать. «Боюсь, это не в вашей власти, князь!» — говоривший ответил такой же, лишь более ядовитой улыбкой. Они сидели в креслах, в темной комнате, и со стороны могло показаться, что это лишь простая беседа, но в воздухе с треском лопались сотни созданных и тут же рушащихся щитов и игл. Невидимых, но, тем не менее, вполне ощутимых. Резонанс заставил стены содрогаться, но мужчины даже не сделали попытки встать. Никакое оружие или артефакты не могли изменить исход этой битвы. И самое печальное для князя, противник не хотел его убить, только показать свое превосходство. «Сергей, ты служил моей семье долгие годы, и я прошу тебя остаться нам верным». Наконец не выдержал старик, откинувшись на спинку кресла, и давление тут же исчезло. «Прошу прощения, Авраам Иосифович, я сделал все, что должен был. Но после того, что я увидел... «Нет, мне не место в Москве или Петрограде. Дайте то, что я прошу, и я вас более никогда не побеспокою», сказал, поднявшись с кресла мужчина, и, не прощаясь, быстро вышел вон, из кабинета своего покровителя. И единственное, на что рассчитывал Берегов, что князь не заметил, не увидел в темноте, как под перчатками телесного цвета непроизвольно дергаются щупальца.